Глава 17. Сладкий сон. «Как хорошо, что нашлись добрые люди. Видели, куда вы свернули?» Эльф повернул голову в нашу сторону. «А то не сносить бы мне головы. Начальник кричал, ух, как кричал. Думал, что уволит, но нашлись люди, что подсказали и указали верный путь. Сейчас в ворота войдем, прибытие оформим, символическую плату внесете, и начальник от меня отстанет». «Мы очень рады, что вас не накажут». Луис прыгнул с телеги и поравнялся с тучным эльфом. «Так сколько мы должны будем заплатить за въезд?» Скупой гном не дремал внутри моего дядюшки и тут же решил выяснить, сколько монет ему придется потерять. «Не беспокойтесь, сущие гроши. Светлая бесплатно проезжает по указу самого императора, а вы, как сопровождающий, заплатите медную монету». Очередь в город исчезла, да и припозднились мы. Даже огромные широкие ворота были прикрыты. Не удивлюсь, что ждали лишь возвращения непутевого поисковика. «Господин Алессандра! Нашел! Я нашел светлую!» — громко закричал счастливый вояк, отыча пальцем то в меня, то в сторону высокого красивого эльфа, разговаривающего с кем-то у ворот. К нам отнеслись с уважением. Улыбающийся начальник стражи лично проследил за заполнением бумаг. Луис спросил у эльфа о ближайшей гостинице, на что удивленный господин Александра ответил, что гостиница не нужна, потому что сейчас же поедем в управу. Там нам выделят любой понравившийся дом, а также место для работы. Гном посмотрел на меня, а я зевнула, прикрывая ладонью рот. Усталость брала свое, Мне хотелось лишь одного — доползти до кровати упасть и уснуть. «Мы должны отказаться. Моя племянница устала. А вот завтра утром непременно посетим управу», будто чувствуя мое состояние, произнес Луи. «Тогда в охрану определяю вам двух лучших магов ночной смены. Утром их сменят дневные. До встречи, госпожа!» Александр склонился и поцеловал мне руку. Он сделал это так неожиданно, что я смутилась. Странная процессия двигалась вдоль центральной улицы. Деревенская телега, запряженная мухотравкой. В ней гном и молодая девушка, а по бокам шли два воина-мага, с головы до ног, увешанные оружием. Столичная гостиница, что посоветовал господин начальник смены, по словам вышедшего оттуда Луи, была нам не по карману. Поэтому, вновь оставив меня под охраной тёмных, он быстрым шагом перешел дорогу и вошел в более скромную гостиницу «Маленький птенчик». Через пять минут радостный гном пыхтя заносил вещи в холл. Мухотравку оставили в конюшне, даже телега оказалась под охраной. Хозяйка заверила, что ни одна коробка не пропадет. Полноватая и улыбчивая женщина выдала нам два комплекта ключей. Мы поблагодарили ее и уже начали подниматься на второй этаж, как заметили, что воины не собираются уходить или оставаться внизу, а поднялись вслед за нами. «А вы куда?» — Луи подтолкнул меня, заставляя идти дальше. «У нас приказ. Всю ночь оберегать сон светлой человечки», — буркнул один из них. «Но только за дверью», — согласился гном и направился вслед за мной. Как же я была счастлива, обнаружив в отдельной комнате наполненную бочку с горячей водой. Малюсенький голубой кристалл поддерживал постоянную температуру. Тут же нашлись ароматное мыло и шампунь. От ужина я отказалась. Хотелось лишь спать. Пусть гостиница и недорогая, но кровать оказалась на удивление широкой, мягкой и застеленной красивым постельным бельем. Сон быстро забрал меня в свои объятия. Утром, не дав толком проснуться и позавтракать, нас побеспокоил своим приходом сам господин Александра. «Господа, давайте поторопимся». Я застыла с занесенным бутербродом у рта. Этот эльф бесцеремонно распахнул входную дверь, которую кто-то, я выразительно посмотрела на завтракавшего Луи, забыл закрыть. «Вас не учили стучаться?» — не удержавшись, задала вопрос. Пришлось положить бутерброд на тарелку, отпить немного чая и встать. «Извините, госпожа Светлая, но я так переживал, что вы можете передумать остаться в столице, что совершил непростительную оплошность». «Господин Александра, вам платят премию, если вы сами ведете оформлять документы прибытия на Светлых». Подошла к зеркалу и осмотрела себя с ног до головы. «Сегодня я была без фартука, Все же неудобно идти в государственное учреждение, одетой как попало. Поэтому со скрипом Луи позволил мне украсить волосы небольшой шляпкой». «Нет, не платят». Страж сделал шаг по направлению к двери, будто решил сбежать. «Мы побывали в доме, где вас обнаружил Дромус». Я поморщилась, понимая, что эльф сейчас начнет меня так же, как Луи, уговаривать стать лекаркой. Как себя чувствует жена господина Сельвиуса? повернулась и посмотрела на Алисандра. Прекрасно. Когда мы проверяли дом, она мирно спала. Дети ужинали, а ее муж спрашивал о работе, ответил начальник стражи. Я очень этому рада и готова следовать за вами. Луи, идем? Гном, закинув в себя последний бутерброд, стукнул кулаком по широкой груди, помогая хлебу с сыром провалиться внутрь. Затем запил все чаем улыбаясь, вытер руки о салфетку и произнес: «Вот сейчас можем идти. Осталось лишь расплатиться с гостеприимной хозяйкой за постой». «Если бы я только знала, чем закончится поход в управу».